Глава 13. Брок. К тому времени, как я выхожу из бунгало, солнце уже начинает скрываться за горами, освещая весь остров сверкающими розовыми лучами. Здесь бесспорно красиво, но сегодня эта красота ощущается по-другому. Из-за гибели Люси величие вечернего неба тускнеет, хотя, кажется, это замечаю только я. Тишина и неловкость, которые будто Витали в воздухе весь день, рассеялись с приближением вечера и его возможностей. Постояльцы отеля бродят по территории, создавая негромкий, воодушевлённый гул, в котором смешались надежда на очередную тусовку и пикантность вчерашней новости. Беспроигрышный вариант, чтобы завязать беседу с другими туристами. Я уже представляю, как смерть Люси становится всего лишь предлогом для знакомства. Уже слышали о погибшей девушке? После таких новостей хочется проживать каждую минуту на полную, правда? Выходя из комнаты, я смотрю на телефон. Вообще-то я не собиралась отправлять видеоказ, но вспомнив её рвенье, передумала. Она была так увлечена, когда мы обыскивали номер Люсей и потом, когда рылись в соцсетях, ну как далеко она готова зайти? Видео послужит проверкой поможет мне понять, насколько Кас заинтересована в том, чтобы выяснить, что случилось с Люси на самом деле. Но Кас не ответила. Я не думала, что убийца Даниэль. Но почему он тогда следил ночью за Люси и снимал её на видео? Кас обранила, что Люсе ему, кажется, нравилось, но не ответила взаимностью. Могло ли это его спровоцировать? Я знала парней, которые прибегали к насилию из-за меньшего Я вспоминаю наш разговор после того, как нашли тело Люси. Как легко Даниэль подтолкнул меня к выводу, что её смерть не случайна. Может, это часть его плана? Может, он пытался отвести от себя подозрения, перекладывая вину на кого-то ещё? Сначала я захожу в медпункт, хотя понимаю, что Даниэль вряд ли до сих пор там. Когда жизнерадостная администратор это подтверждает, я иду в Тики Палмс. Но беглый осмотр показывает, что Даниэля там нет. Затем я иду на пляж, потом к центру дайвинга и назад. Внутри бурлит разочарование. Теперь я просто бесцельно брожу по отелю, не имея, где бы он мог быть. Я даже не знаю, в каком номере он живёт. Но как только я дохожу до первого палогового участка, я вижу, что ко мне кто-то приближается, и по походке сразу понимаю, это он. Несмотря на вечернюю духоту, его лицо скрыто под капюшоном худи. И я раскрываю рот, увидев какого оно цвета. Чёрного. Человек, выходивший из здания, где жила Люси, был одет в такое же. Понимание обрушивается на меня в ту же секунду. Даниэль не только следил за Люси на вечеринке, он ещё и пытался проникнуть в её номер. Что он хотел найти или скрыть? Он медленно поднимает голову, и я, не думая, бросаюсь за одну из мощных пальм, которыми обсажена дорожка, за секунду до того, как его взгляд скользит по тому месту, где я только что стояла. Я собиралась припереть его к стенке, но в груди пульсирует страх. Нужно выяснить, куда он идёт, поймать его на чём-нибудь, что даст достаточно доказательств для моей теории, и тогда я раскрою это дело. Он всё ближе к моему укрытию. Я думала, он повернёт к Тики Палмс, но он резко забирает вправо и направляется к тропинке на пляже, которая ведёт от курорта к Кумвиту. Я делаю глубокий вдох, и когда Даниэль оказывается впереди ярдов на 200, выхожу из-за пальмы и иду за ним. Я держусь достаточно близко, чтобы видеть, куда он идёт, но на безопасном расстоянии, чтобы он меня не заметил. Правда, когда через некоторое время мы подходим к Кумвиту, Даниэль вдруг сворачивает с главной дороги в переулок, который я раньше не замечала. Деревья по обеим сторонам переулка затемняют его, не давая проникнуть тусклому закатному свету, но всё равно фигуру Даниэля можно различить впереди. Идёт в какой-то непонятный переулок, лицо закрыто, он явно не хочет, чтобы его видели. Эта мысль подкрепляет мои подозрения, которые и без того сильны, но я не даю себе времени обдумать возможные последствия. Пройдя несколько шагов, я чувствую, как в кармане что-то вибрирует, и этот звук кажется мне оглушительным. Я лезу в карман и нащупав сбоку телефона кнопку, отключаю вибрацию, задерживаю дыхание и поднимаю голову. Но Даниэль, кажется, ничего не заметил. Я осторожно вытаскиваю телефон. Вдруг это Кас. Надо написать ей, где я, на случай, если что-то пойдёт не так. Я быстро меняю настройки, снижаю яркость экрана и, поглядывая на Даниэля, открываю сообщение. Это и правда Кас. Но такого я не ожидала. Ты где? Я разузнала кое-что о Даниэле. Он опасен. Держись от него подальше. Я по неволе проникаюсь к ней теплом. Она за меня беспокоится. Но это чувство быстро сменяется любопытством. В смысле, он опасен. Я открываю ссылку в конце сообщения, и, наконец-то, хоть раз в жизни здешний интернет летает. Увидев заголовок и фото Даниэля из полицейской картотеки, я резко втягиваю в себя воздух. Я смотрю вперёд. Не почуял ли Даниэль неладное? Не почуял. Отхожу в сторону в тень деревьев и жадно глотаю статью. Осужденный за сексуализированное насилие житель Хакни покинул страну, нарушив условия УДО. 22-летний Даниэль Айадебо из района Хакни предположительно покинул Великобританию после освобождения из тюрьмы его величества Пентонвиль». 2 года назад лондонский суд признал Аядебо виновным в сексуализированных домогательствах по отношению к своей бывшей девушке и причинении ей телесных повреждений. Женщина, заявившая на Аядеба и пожелавшая остаться неизвестной, утверждает, что Аядебо проследил за ней, когда она возвращалась домой после посещения ночного клуба ворвался в её квартиру и совершил насильственные действия сексуализированного характера. Представленные в суде улики, в том числе такие травмы заявительницы, как синяк под глазом и ушибленное запястье, а также показания свидетелей, которые подтвердили, что Айадеба и заявительница поссорились в клубе в тот вечер, повлекли за собой обвинительный приговор. Айадеба отбыл 24 месяца из 28-ми, и был досрочно освобождён за примерное поведение. Как говорит его инспектор по надзору, Аядеба ещё с меньше, чем через месяц после освобождения, и скорее всего, покинул страну. Если вы располагаете информацией о местонахождении Аядеба, просим вас связаться с нами по почте tips@sabakahaknisan.com. Поросекунд я смотрю на эти слова. Даниэль преступник. «Осуждённый за сексуализированное насилие. Он способен на насилие, и ещё как». Я так увлеклась статьёй, моя голова была так занята мыслями, что я не заметила, как переулок окутало одеяло тишины. Шагов больше не слышно. Я поднимаю голову, но в переулке пусто. Быстро иду в конец, не обращая внимания на мусорные баки и палые пальмовые листья по сторонам, И вижу проход, такой узкий, что его почти не видно. Несколько секунд, и он выводит меня на другую улицу прямо за кумвитом, на противоположную сторону курорта. Но Даниэли нигде нет. Здесь, поближе к городу, движение более плотное, и туристы и местные спешат где-нибудь провести вечер. Я лихорадочно кручу головой. Попытки остаться незамеченной я давно бросила, но никого в чёрном худи не видно. Даниэль, и сейчас. Когда я возвращаюсь в Tiki Palms, там полно народа, и что удивительно, за баром стоит Логан. По тайской традиции в обуви заходить не разрешают, так что я скидываю сандалии и оставляю их в общей куче вместе с обувью других посетителей. Жду, пока вниманием Логана завладеет группа девушек, заказывающих сразу несколько коктейлей, и направляюсь к лестнице в дальнем углу ресторана. На ней стоит знак с надписью: "Второй этаж закрыт на собрание персонала", который я аккуратно обхожу и на цыпочках поднимаюсь наверх. Я 10 минут рыскала по извилистым улицам и переулкам Кумвита, пытаясь не обращать внимания на то, как сжался от волнения живот, когда я представила, что именно предъявлю Даниелю. Но в итоге я так его и не нашла. Правда, я никак не могла стряхнуть с себя ощущение, что он не хотел, чтобы его обнаружили. Я пошла обратно на курорт, читая по пути новые сообщения от Кас. Она написала, что в Tiki Palms будет собрание персонала и предложила встретиться в лобби. Фридерик попросил её постоять на ресепшн. Но я ответила, что приду после собрания. Сначала нужно кое-что сделать. Я знаю, что собрание только для персонала. Но если есть хоть малейшая вероятность, что Фредерик расскажет о смерти Люси что-то новое, особенно если это может подтвердить мои подозрения касательно Даниэля, я должна узнать. После слежки за Даниэлем руки у меня до сих пор немного трясутся от адреналина, но невозможно не заметить и другую дрожь. Возбуждение от того, что я приближаюсь к правде. Я поднимаюсь на второй этаж, но собрание ещё не началось. Я не знаю. Помещение заполнил гул болтовни, в которой тайская речь смешивается с английской, и благодаря этому мне удается проскользнуть внутрь и незаметно встать у стены. Я оглядываю толпу из примерно тридцати человек, которые расселись на стоящих небольшими ровными рядами раскладных стульях. Грета в первом ряду, видимо, помогает Фредерику с заметками, но других сторожилов я не вижу, сколько не смотрю. Саватик, краб, бонсуар. Добрый вечер. Гремит голос Фредерика, и все разговоры тут же стихают. Я общалась с Фредериком всего раз, в первый день, как приехала на остров. Я обратилась к нему, потому что надеялась на какое-нибудь сотрудничество в обмен на проживание. На ресепшене меня вынудили записаться на встречу, и несколько дней я ждала, пока он освободится. Он очень занятой человек. Заверяли меня все администраторы. Спасибо за предложение, сказал он, сидя за столом и разглядывая меня крохотными глазками на месистом лице, когда мы наконец встретились. Но ещё больше рекламы мне не нужно. Он положил локти на стол и сцепил толстые, как сардельки, пальцы в замок. Я поневоле отметила, какие у него длинные ногти, почти женские. Правда, под некоторыми виднелись грязные полумесяцы. «Ну, просто...» — начала я, разозлённая тем, как слабо звучит мой голос в свете такого резкого отказа. «У меня больше 50 тысяч подписчиков, и я работала с отелями, агентствами и компаниями по всей Восточной Европе. Уверена, все они будут рады предоставить отличные отзывы. Достаточно?» Сказал он со своим сильным и презрительным французским прононсом и поднял пухлую ладонь. Для такого лица глаза у него слишком маленькие, а губы подозрительного фиолетового оттенка, как будто он долго не дышал. Знаешь, сколько инфлюенсеров толстыми пальцами он изобразил в воздухе кавычки, выказывая пренебрежение к моей профессии. Приходит ко мне каждый день, Его ответа он и не дожидался. «Без обид», — продолжил он, подчеркнув, сколько именно обиды закладывал в свои слова. «Но я бы мог выбрать кого-нибудь из гораздо более опытных блогеров, у которых и подписчиков на несколько сотен тысяч больше». Он замолчал, чтобы посмотреть, как я отреагироваю. Не знаю, чего он ожидал, может, что я расплачусь или разозлюсь, Но я не сделала ни того, ни другого. Без этого сотрудничества я вряд ли смогла бы позволить себе остаться на Санге, но я ничем не выдала свои опасения. Вместо этого я наклеила на лицо выражение, с которым обычно выхожу в прямой эфир в своих соцсетях. Уголки губ приподняты, подбородок чуть опущен, так что взгляд получается из-под ресниц. Э, та девушка, что разбилась на Кхрумяй несколько дней назад, «Ужасное происшествие...» На секунду я оставляю слова висеть в воздухе, прежде чем нанести неожиданный удар. И я думала написать об этом пару душесчипательных постов. Моя аудитория такое обожает. Эта девушка ведь жила у вас на курорте, да? К его чести, Фредерик не дрогнул, но в его глазах что-то промелькнуло. Не паника, как я ожидала, а что-то другое. Поняв, что именно, я вздрогнула — узнавания себе подобного Хорошо, наконец вздохнул он. Если хочешь какую-нибудь подачку за то, что выложишь пару своих фоток, я, пожалуй, могу дать тебе скидку. Но придётся, как следует, поработать. Чего я уверен, ты не умеешь. Затем Фридерик целый час придумывал и перепридумывал требования к моим постам и видео и закрепам, которые я должна была сделать в обмен на скидку. Гораздо больше, чем требовали все другие отели, которые я рекламировала до этого. В конце встречи он пригрозил отобрать скидку, если мой контент не увеличит их трафик. Всё это время я заставляла себя вежливо и благодарно улыбаться, но внутри у меня всё пылыхало от стыда и гнева. Те же чувства поднимаются во мне и сейчас, когда я наблюдаю, как он обращается к сидящим перед ним людям, очевидно стараясь заменить свой обычный снисходительный тон на более искренний. Многие уже слышали, что нас постигла утрата. Мы потеряли гостью, которая приехала к нам на курорт всего 3 дня назад. Её звали Люси Дюпен. Услышав это имя, все начинают перешёптываться, но Фридрих, не смутившись, продолжает. В пятницу ночью, во время полнолуния пати, мероприятие, цель которого способствовать дружеским связям, новым открытиям и общению, с Люси случилось ужасное несчастье. Она пошла в море поплавать, а мы Как вы знаете, регулярно предупреждаем гостей, чтобы они не купались по ночам. Я не могу припомнить ни устного, ни письменного предупреждения об опасности ночного купания, но Фридрих прёт дальше как танк. Кроме того, буквально только что мы получили от полиции новые сведения. Он делает паузу, упиваясь нагнетанием напряжения. И мне хочется заорать. Нам сообщили, что согласно результатам анализов, на момент смерти Люси находилась под воздействием алкоголя и экстази. Неудивительно. Если в полиции, как я подозреваю, подделали результаты вскрытия, почему бы не подделать ещё и результаты анализов. Но я всё равно невольно фыркаю. Кажется, я вижу на губах Фридрика тень ухмылки. Для него это, конечно, идеальный расклад. Если Люси была под кайфом, гораздо легче представить всё так, будто она сама виновата в собственной смерти. Печально, что мисс Дюпен погибла вот так прозаично. Продолжает Фридрих, тут же придавая своему лицу выражение, отдалённо напоминающее сочувственное. «Прекрасная девушка, у которой впереди было столько возможностей, и все мы очень горды тем, что нам довелось её знать, пусть и на протяжении всего нескольких дней». Его пустые слова отдаются в помещении эхом, и меня наполняет отвращение. «Это трагическое происшествие», Но такое могло случиться в любом другом отеле, на любом другом острове, в любой стране мира. Никто на этом курорте не несёт ответственности за прискорбное решение мисс Дюпен. Мы хотим особенно это подчеркнуть. Как я уже сказал, это несчастный случай. На эти слова он особенно напирает. Таким образом, мы просим всех вас воздержаться от обсуждения этого происшествия в присутствии гостей. Мы бы не хотели, чтобы эти печальные новости омрачали их пребывание на нашем курорте. В связи с этим, продолжает он, одной рукой беря лист бумаги, а другой вытаскивая из кармана очки, Мы составили для вас шаблон корректного ответа на случай, если гости об этом спросят. Пожалуйста, ознакомьтесь с раздаткой у вас под сиденьем. Фридрих делает паузу, и комнату заполняют звуки возни, пока все 30 человек нагибаются и снова устраиваются на своих местах. Теперь давайте прочтём все вместе. Все читают в унисон, как паства во время молитвы. Тридцать пар губ двигаются одновременно, и монотонные звуки долетают в каждый угол помещения. С мисс Дюпен произошёл несчастный случай, которого можно было бы с лёгкостью избежать, если бы она проявила большую осторожность. Тут я понимаю, что больше не могу. Этот заготовленный ответ — перекладывание ответственности на жертву. Мне нужно уйти отсюда, невозможно слушать этот бред. Я иду обратно к лестнице, даже не пытаясь скрываться, ведь все слишком сосредоточены на своих раздатках, чтобы меня заметить. Спустившись на первый этаж Tiki Palms, я шумно выдыхаю. Я думала, что как только окажусь подальше от Фредерика и его фальшивой болтовни, мне полегчает. Но по сравнению со спёртой тишиной наверху, гомон вечернего бара кажется черезчур громким. Я уже собираюсь выйти из ресторана, как вдруг чувствую, что за мной наблюдают. Я оборачиваюсь, чтобы оглядеть зал и замечаю, что Сенпхет вернулся на своё законное место за баром, а Логан нигде не видно. Я продолжаю вертеть головой и замечаю кое-кого в дальнем углу ресторана вдали от остальных посетителей. Молодую с виду девушку, может, даже подростка. Её густые тёмные волосы собраны в тугой хвост, и она не сводит с меня раскосых карих глаз. Её пристальный взгляд ошарашивает, и я стремительно отвожу глаза. Через секунду смотрю на неё снова. Она по-прежнему глядит прямо на меня. Может, мне вспомнилось... Как Люси смотрела на меня в день своей смерти, или что я её подвела, какую серьёзную ошибку я допустила. Как бы там ни было, меня захлёстывает отчаяние, и я решительно направляюсь к девушке. В венах до сих пор бурлит адреналин, и после всего, что сегодня произошло, я готова прямо спросить, что ей нужно. Но в эту самую секунду в ресторан вваливается шумная компания немцев и перекрывает мне дорогу. Я пытаюсь их обойти, но всякий раз кто-то из них преграждает мне путь. Когда я наконец проталкиваюсь мимо них, девушки уже нет. Пытаясь стряхнуть с себя тревогу, которую во мне поселил её взгляд, я обуваюсь и выхожу из ресторана. В тике палмs работают потолочные вентиляторы, Но на улице вечерний воздух тяжёлый и влажный. Волны разбиваются о берег, аккомпанируя доносящейся со стороны кумвита бодрой музыке. Я глубоко дышу, втягивая в лёгкие солёный воздух. Иду по дорожке, ведущей в противоположную от пляжа сторону, но подходя к бунгало, понимаю, что не в силах сидеть в номере. Нужно пройтись, разобраться, что делать дальше, обдумать, как подать эту историю найти способ добиться для Люси справедливости. Я сворачиваю на дорожку, ведущую в Кумвит, ту самую, по которой я шла за Даниэлем. Через несколько минут дохожу до переулка, где видела его в последний раз. Машинально заглядываю туда, ожидая, как и раньше, увидеть только мусорные баки и опавшие пальмовые листья. Но что-то привлекает моё внимание. У одного из баков рядом с лужей лежит что-то большое. Может, протёкший мусорный мешок, который не потрудились выбросить куда следует. Я копаюсь в памяти, но вроде бы раньше этого мешка здесь не было, и меня смущает, что он такой длинный. Я иду к нему, не успев даже сообразить зачем. Я задерживаю дыхание, чтобы не чувствовать кисловато-сладковатую вонь мусора, на которую не обратила внимания сразу. Тени в глубине переулка становятся гуще. Свет фонарей на главной дороге сюда почти не добирается. В этот переулок заходят разве что срезать путь, да и то редко. Здесь нет ни ресторанов, ни баров, только старый мусор. Но когда глаза у меня привыкают, я подхожу ближе и даже без света понимаю, что ошиблось насчёт лужи. Это не вода, а А что-то тёмное и матовое. Я нагибаюсь, чтобы рассмотреть. Здесь так темно, что лужа кажется почти чёрной. Из сквозь вонь мусора теперь пробивается какой-то металлический запах. Я приближаюсь ещё, и лужа оказывается всего в нескольких дюймах, когда до меня постепенно начинает доходить. Я перевожу взгляд на распростравшийся рядом предмет. Я принял его за мусорный мешок, но это совершенно точно нечто другое. Эй, тихо говорю я, и переулок поглощает страх в моих словах и эхом выкрикивает его мне в лицо. Моё тело двигается как будто по собственной воле. Колени сгибаются, и я опускаюсь на корточки. Подношу руку к предмету и чуть толкаю. На кончиках пальцев остаётся что-то влажное и липкое. Предмет больше не опирается на мусорный бак и валится на бак. От шока у меня перехватывает дыхание. Я подозревала, но надеялась, что мои подозрения не подтвердятся. Это тело. Постепенно я начинаю различать черты мёртвого человека и замечаю у него на шее ярко-красный порез по краям которого выступили капельки крови, стремящиеся последовать за теми, что уже образовали на земле лужу. Усилием воли я перевожу взгляд выше, на розовый шрам на щеке, на широко раскрытые почти чёрные глаза, уставившиеся в пустоту, на бритую голову. Знакомое лицо человека, с которым я вчера говорила на пляже, человека, за которым я следила меньше часа назад в этом самом переулке. Это Даниэль